Глава 19 Я взглянул на Нину с Дэнни и спросил, приходилось ли вам задумываться, сколько времени и усилий уходит на обслуживание физического тела. Они удивленно посмотрели на меня. Я покачал головой. Дальше было вот что. Несколько дней после последнего появления Сники я не делал ставок, в основном потому, что не был уверен в правильности понимания происходящего. Я даже допускал возможность того, что у меня поехала крыша. Утешала лишь способность критически относиться к своему состоянию. Из этого следовало, что со мной все в порядке. Я принимал ванну, слушая через наушники Зизи Топ, и размышлял о сложностях жизни. Сами посудите, сколько усилий необходимо вложить в ежедневное обслуживание физического тела. Просто невероятно. Мы просыпаемся утром и первым делом сливаем избыток жидкости. Затем моем, скребем и причесываем тело. После распыляем, намазываем и втираем в него какие-то вещества. Но это не все. Нужно одеть на него вещи, а их перед этим постирать, высушить, погладить и сложить. Можно было бы ожидать, что этого достаточно, не так ли? Не тут-то было. Лишь верхушка айсберга. Теперь тело надо дозаправить. И не чем-то столь простым, как охапка сена. О, нет. Нет. Нам надо взболтать, процедить, смешать, поджарить и, наконец, запихать получившееся в отверстие в голове. И не забыть переживать. Да, вот что, эффективность. Но кроме этого, мы нуждаемся в помещении для хранения тела, особенно в ночное время, чтобы во время сна ничто его не съело. И чтобы сохранить его сухим, случись быть дождю. Итак, мы снимаем, покупаем или строим укрытие. Но для этого необходимо отвести свое тело в некоторое место – и принудить его что-то делать. А затем некто даст вам бумагу, которую вы отдадите кому-то другому. Понимаете, жилище особенно важно, так как если вам некуда поместить свое тело, вы оказываетесь в очень невыгодном положении. Далее. Чтобы добраться до того места, где вам дают бумагу, в обмен на то, что вы принуждаете тело делать вещи, которые оно делать не желает, вам нужно похожее на оболочку устройство для перемещения тел. Эту оболочку надо кормить из шланга, а также мыть, натирать воском, чинить и давать ей приют. О, в этом так много смысла, не правда ли? Итак, вам надо произвести дополнительное строительство и обмен бумагами. Все представится еще более неестественным, если заметить, что всегда есть что-то, что пытается есть ваше тело и спариваться с ним. Оставьте свое тело в парке и увидите, что произойдет. Насекомые попытаются сосать вашу кровь. Собаки попробуют слезать вам лицо. А в следующее мгновение вы ощутите, что кто-то начинает тереться своим телом о ваше. Попробуй разберись. К этому времени Дэнни с Ниной уже громко хохотали. Им явно все это казалось смешным. Я же в те дни, к несчастью, воспринимал эту горькую правду значительно серьезней. Прикурив следующую сигарету, я терпеливо подождал, пока Дэнни с Ниной успокоятся, чтобы можно было продолжить. Я все еще лежал в ванной. Глаза были закрыты, но сквозь веки я как будто увидел вспышку света. Открыв глаза, чтобы посмотреть, в чем дело, я увидал сидящего на унитазе Сники, держащего в руках бумажный кораблик и бритву. От взгляда на эту бритву сердце мое забилось быстрее. Бритва была старой конструкцией, того типа, что открывается наверху, как дверцы бомбового люка на бомбардировщике «Б-52». «Обе вещи в руках Сники напоминали мне о чем-то и я ждал когда всплывут связанные с ними воспоминания. Теперь я понимаю, почему ты потерял часть своего чувства юмора при таких-то взглядах на жизнь сказал Сники. при каких таких спросил я косясь одним глазом на бритву, а другим на дверь при таких как то о чем ты только что думал Ну просто себе мысли деловто сказал я. По-моему это больше чем просто мысли он озабоченно посмотрел на меня. Понимаешь, убери из жизни любовь, и все становится механическим, холодным и неживым. Многие из наших действий действительно повторяются каждый день, но если в них присутствует любовь, то все приобретает романтический оттенок.